Глава 17. Вопрос к Артуру Волкову произнёс молодой и даже на вид уверенный дерзкий журналист с высокими залысинами. Только что он оказался самым активным в сдержанной борьбе за микрофон и смог получить право первого вопроса. "Прошу", отняв руку от подбородка, сидел, положив голову на большие пальцы сцепленных рук, жестом показал я журналисту. "Скажите, пожалуйста, Зачем вы стреляли в своего партнёра по команде? С энтузиазмом поинтересовался журналист. "Дядь, ну зачем ты так?" даже расстроился я, потому что он вот прямо с ходу подставился. Наверное, из-за того, что слишком напрягся в попытках получить право задать первый вопрос в суете, которая предваряла начало пресс-конференции. Осмотрев ясным взглядом зал, в котором набилось не менее 50 представителей прессы, Я повернулся к Эльвире и, закрыв ладонью рот, словно отгородившись от всей толпы, спросил громким шёпотом: "Ты его знаешь?" Эльвира ответить не стала, только отрицательно покачала головой. С Лукаево, кстати, наверняка она его знала хотя бы в лицо. Перед нами сейчас была довольно известная фигура в российской околоспортивной прессе. Я его тоже знал. Может быть, поэтому он и не представился. просто привыкнув ко всему общему вниманию и признанию. Представьтесь, пожалуйста, обернулся я к задавшему вопрос журналисту. Андрей Залманзон, канал Клуб Марафон, ведущий программы Спортивное обозрение. Скажите, господин Залманзон, а у вас на канале Клуб Марафон профессиональные журналисты есть? У нас профессиональный канал, господин Волков, Не чуть не смутился и даже с некоторой долей превосходства кивнул Зулманзон. И все наши сотрудники профессионалы своего дела. Да? Ну, видимо, показалось, покивал я, внимательно глядя в глаза журналиста, и понимая, что просто так его из себя не вывести. Напомните, какой вопрос вы задавали? Скажите, пожалуйста, зачем вы стреляли в своего соратника по команде? Когда? с предельно удивлённым видом спросил я: "Вчера, во время второго раунда в локации в Сосновый бор вы стреляли в своего партнёра по команде Валерия Медведева". "Вы ошибаетесь, не было такого", покачал я головой. "Думы можно задавать следующий вопрос". Перестал обращать я внимание на него, оглядывая зал. Залманзон Едва нахмурился, но смутить его было непросто. Там уже присутствующие журналисты задавать вопросы не полезли в силу цифровой солидарности, которая не столь серьёзно солидарна, конечно же. Просто нас собравшиеся из-за нашего небрежного отношения к прессе недолюбливали ещё больше, чем за Алманзона. Просто нас собравшиеся из-за нашего небрежного отношения к прессе недолюбливали ещё больше, чем за Алманзона. Тот, между тем, торопливо залез в одному ему видное меню дополненной реальности и весьма оперативно повесил перед нами в воздухе проекцию картинки вчерашнего матча. Изображение явно было смонтировано как надо. За несколько секунд все прекрасно увидели, как Валера с стремительным броском, перебегающий от раскидистых корней сосны к валуну неподалеку, получил пулю прямо в пятку. В замедленном воспроизведении зрителям все прекрасно было видно. После, сорвавшись с ритма бега, Валера сразу укрылся за деревом, пытаясь понять, что произошло. «Ах, вы про это!» – пожал я плечами. «Раз дали картинку, покажите, пожалуйста, мой процент попаданий». Без слов и возражений Залванзон вывел статистику команды и быстро выделил нужные цифры. «Девяносто восемь процентов» красовалось напротив моего имени по статистике двух матчей, что для выполняемой роли штурмовика было запредельным показателем. Объяснять? Развёл я руки в стороны, на буквально через секунду продолжил. Если бы я стрелял в своего партнёра по команде, я бы в него попал. А это несчастливая случайность. А это тоже несчастливая случайность. Удивлённо поинтересовался Зулманзон, вновь запустив воспроизведение. И на картинке поднявшийся на ноги Валлеров вновь бросившийся вперёд снова получил от меня пулю в ступню на подъёме, после чего упал, уходя с линии огня перекатом, и на некоторое время укрылся, вновь пытаясь понять, что произошло. И эта его заминка дала мне возможность обойти с фланга двух оставшихся в строю противников и забрать обоих. Вернее, обеих Вчера нам противостояла команда Мариинской женской гимназии города Красноярска, в которой, как следует из названия, были одни девушки. После этого моя статистика по сравнению с Валерией стала не такой печальной, и хотя бы взгляд на личные показатели не вызывал щемящее чувство дискомфорта. Да, это тоже несчастливая случайность, кивнул между тем я. Так иногда случается. Даже снаряд дважды в воронку попадает. Два раза хотел исполнить нечто экстраординарное, и два раза не получилось. Вот такая печальная история. Но вы же в беспомощном недоумении даже развёл руками зал Манзон, наконец растеряв невозмутимость. Вы же у меня была определённая задумка, которую просто не получилось реализовать. Планы, естественно, раскрывать не буду. Это секретная информация. Говоря На собеседника я даже не посмотрел, обводя взглядом остальных собравшихся на пресс-конференции. Залманзон, который дураком отнюдь не был, вновь привлекать к себе внимания не стал. Почувствовал, что в этот раз точно получит отворот поворот. Но судя по взгляду, признал за собой только первый проигранный раунд, запомнив и поставив галочку напротив меня в списке ситуативных врагов. И только после отступил назад, передав микрофон эффектной блондинке. «Добрый день. Мария Караулова, газета «Енисейские губернские ведомости», представилась там. Вопрос к капитану команды. «Эльвира, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень соперника?» Эльвира кивнула девушке-корреспонденту, показывая, что услышала и приняла вопрос, но практически сразу же обернулась и без слов, только жестом, передала право отвечать мне. Наша команда оценивает уровень соперника как очень высокий, произнёс я и всем видом показал, что считаю это исчерпывающим пояснением. Ответом Марии явно не удовлетворилась, хотя по примеру Залманзона сразу просить дополнительных комментариев не стала. Но подобные провокационные вопросы на разные лады был задан несколько раз, что неудивительно. Команду Мариинской гимназии мы не просто вынесли в одну калитку, а сделали это так, что у девушек в графе полезные действия стоял круглый ноль. В отличие от тех же семипалатинцев, которые в поединке с нами показали хоть что-то. Эльвира, кстати, в дальнейшем ходе пресс-конференции ни на один вопрос так и не ответила, сохраняя молчание. Сохраняя молчание, она всем видом показывала, что поняла и приняла услышанное, но раз за разом перепроучала ответ мне. Между тем Задумка коллективного разума журналистов с каверзными вопросами об отношении к сопернику была понятна. Пренебрежение нашей командой к представителям прессы уже явно читалось даже для сомневающихся по итогам прошлой пресс-конференции. Но вот беда для них. Из-за показанных нами результатов без передёргивания фактов на нашей команде просто не оттоптаться. А если попытаться, К примеру, попробовать перевернуть сказанное и написать со своими домыслами о том, что моя фраза «Мы оцениваем соперника очень хорошо. Это ерничание и попытка завуалированного оскорбления» можно нарваться на гражданский иск и навсегда лишиться журналистской лицензии. Свобода слова здесь, в этом мире, в отличие от моего, не позволяла любому труженику пера безнаказанно нести в массы абсолютно все, что взбредет в голову. Именно поэтому мы и позволяли себе сейчас насмехаться над прессой. Здесь в этом мире стать врагом коллективной журналистской братии для аристократии просто нереально. К тому же, у каждого сильного рода или клана есть свои прикормленные издания, которые всегда следуют нужной повестке. Так что ссориться с прессой в этом мире можно было совершенно безбоязненно. Что мы и делали. придерживаясь принятого ранее плана по созданию ажиотажа вокруг команды. Но по тону дальнейших вопросов явно было заметно, что во многих головах не пропало желание поймать нас на небрежении к противникам и акцентировать внимание на этом, выставляя команду в невыгодном свете. И сыплющиеся вопросы всё же заставили меня конкретизировать недавно сказанное. Что я и сделал? Отвечаю на очередной вопрос, перенаправленный мне Эльвирой. Вам может показаться, что одержанная нами победа была добыта с удивительной лёгкостью. Могу вам сказать, что это не так. Команда Мариинской женской гимназии славного города Красноярска это действительно серьёзный соперник, что они, кстати, показали в своём предыдущем выигранном матче и наверняка ещё покажут и в будущем. Дело в том, что мы Наша команда просто находимся на качественно ином уровне и в практической стрельбе, именно в практической стрельбе с многочисленными турнирными ограничениями на голову превышаем всех соперников. Если же взять гамбургский счёт, то соперничивший вчера с нами Лидди наклонился я над столом, выглядывая сидящих на другой стороне двух представительниц команды Мариинки. могут превосходить нас в тысячи других вещей. Девушки из команды соперника обе посмотрели на меня, после чего я, так и не висая над столом, почтительно кивнул им, а затем вернулся в прежнее прямое положение. Вопрос Картору Волкову, воспользовавшись паузой, подняла руку Мария Караулова. Да? А что такое гамбургский счёт? Так. И что же такое гамбургский счёт? Спросил я свою память и, собрав воедино воспоминания, вдруг понял, что данное выражение этому миру непонятно, потому что локально возникло в 20-х годах моей действительности, в Советской России. Вы же знаете, я немного не местный, улыбнулся я Марии, намекая на свое калифорнийское варварство. Поэтому прошу простить за изопов язык. Гамбургский счет – это выражение довольно широко известное в узких кругах. в контексте обсуждения означает, что мы соревнуемся лишь в узкоспециализированной дисциплине, причём с множественными ограничениями. Если же расширить условия в рамках объективной реальности, то вполне возможно, что леди из команды соперника могут нам и фору дать по многим направлениям. Сделав короткую паузу для возможности оценить мою сентенцию, я продолжил развивать тему. Наверняка многие из вас уже в курсе или поняли только сегодня, что мы, команда Арктической Имперской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтосова, в силу некоторых причин без уважения относимся к представителям вашей древнейшей профессии. Конечно же, не ко всем, и настороженно относясь к профессии журналистов в целом, мы уважаем отдельных её представителей. Это действительно так. Но никто и никогда не вправе будет сказать, что наша команда без уважения относится к противникам. Неожиданно почувствовав справа движение, я повернулся и увидел, что одна из присутствующих девушек из Мариинской гимназии повторила мой недавний жест, наклонившись над столом. Варвара Юрьева. Просто Варвара Юрьева, капитан команды Мариинской женской гимназии. Судя по её утончённым чертам лица, причём чертам естественным, а не косметически выверенным. Она может быть такой же простой девицей, как и Эльвира Зарипова. Наклонившись над столом, девушка, поймав мой взгляд, лёгким кивком, естественным и элегантным, даже в столь неудобной позе, выразила мне благодарность и вернулась в прежнее положение. После того, как я уже в открытую признался присутствующие пишущие братии, что мы к ним без симпатии, Несколько вопросов было задано девушкам из Мариинки, после чего пресс-конференция как-то скомканно завершилась, так же сумбурно, как и началась. Вежливо попрощавшись со всеми журналистами, мы с Эльвирой покинули зал и отправились на выход. Выходя из Мариинской гимназии на улицу, проходили через выстроенный конвой Красноярского казачьего дивизиона. Глядя на тёмно-зелёные мундиры казаков, И многочисленные знаки боевого отличия, я задумался и понемногу начал кое о чём догадываться. И уже в самолёте, не обращая ни на кого внимания, полез в ассистент и начал смотреть местоположение всех остальных команд соперников. Не обращал внимания даже на Валеру, который после того, как я помешал ему увеличить личный счёт, был на меня немного зол и расстроен. Немного Потому что лидерство в общем турнире зачётной личной статистики он сохранил, о чём раз за разом мне сообщал в разных интерпретациях, пользуясь моим плюшевым молчанием. Я же, просмотрев оставшихся противников, уверился в возникшей догадке. Для участия в нижней сетке турнира были выбраны учебные заведения, связанные с воинскими частями, так называемых, неофициально, конечно же, охотников за магами. словно специально. Хотя почему словно? Наверняка специально подбирали. Озвочив слух появившуюся догадку, я наконец обратил внимание на Валерру. И дальнейшая дорога домой была скрашена тренировками устной пикировки. Когда прибыли в Архангельск, подспудно ожидал чего-то эдакого. Но в отличие от предыдущей недели, эта ночь на понедельник прошла без приключений. И утром торопливо поглощая подданный лично зарянный завтрак, находился в приподнятом ожидании. Именно сегодня мы ждали обещанного императором навигатора. За прошлую неделю никто не явился. Мы так и оставались предоставленными сами себе. Начали даже понемногу волноваться. Но Ольга намёком сгладила впечатление, сообщив, что ожидать гостя следует именно в понедельник, чем с своей успокаивающей подсказкой положила ещё один камешек на фундамент моего сначала казавшегося нереальным предположения, что она как-то напрямую связана с императором. Впрочем, эту тему с ней я пока не поднимал, выжидая подходящего момента. Но к обеду, когда понедельник понемногу уже близился к вечеру, некоторое беспокойство начало нарастать, потому что навигатора на горизонте не было видно. Да, в расписании стояла назначенная на 17:30 водная лекция по магическому сопротивлению. Но в то, что именно это и есть прибытие нашего навигатора, не верилось, потому что лектором значился полковник Николаев Сергей Александрович. В доступном разделе его личного дела можно было прочесть, что господин полковник является одарённым шестого ранга, повелевающим огненной стихией. Кроме того, для лекции по магическому сопротивлению было приглашено сразу несколько классов, в том числе наш Индиго, претерпевший со времен учебы в Елисаветграде серьезные изменения. Сменилась более половины состава. Те представители кланов новой знати, что обучались в классе, остались в Елисаветграде, так что до 25 человек класс был дополнен представителями имперской аристократии из других классов. расформированных классов. Заходя на малую арену, я отметил волнение большинства прибывших на лекцию гимназистов и подумал о том, что для нас, Эльвиры, Валеры и меня, периодически общающихся и существующих рядом с гениями по типу Ольги или Анастасии, или одарёнными самых высоких рангов, встреча с полковником не казалась чем-то из ряда вон, но остальные, рядовые гимназисты находились в некотором беспокойстве всё же шестой ранг для обычного, а не поднебесного гражданина или подданного, да даже владеющего аристократа это высоко, очень высоко. Драгунский полковник встретил нас в аудитории малой арены, высокий, черноволосый, с тонким лицом и аккуратной бородкой клинышком, в простом полевом мундире с длинными колодками награт и отличительных знаков. Держа руки за спиной, он невозмутимо ожидал, пока все гимназисты рассядутся по местам. Я был в числе первых, кто прошёл в двери и занял место раньше многих. И сейчас, осмотрев военного, я понемногу обращал пристальное внимание на остальных гимназистов. И мне не очень было понятно причина того, что я очень хорошо ощущал обычное, не столь заметное эмоциональное отклик присутствующих. потому что к неизвестному полковнику, пусть даже это огненный, одаренный 6-го ранга, большинство, как я чувствовал, испытывали серьезный пиетет. Между тем, все вызванные на лекцию гимназисты оказались на трибунах. Рассевшись по местам, перемигнулись сигналы защитных систем и аур, после чего полковник начал говорить. Сухо представившись, Он неожиданно вызвал сразу несколько помощников, которые расставили по возвышению на помосте трибуны макеты самых разных снарядов, ракет и даже пару авиабомб в разрезе, а также листы брони, элементы динамической защиты и активные кинетические щиты. После этого больше часа мы слушали лекцию по видам боеприпасов, причём упор был сделан на снарядах ствольной артиллерии. выстрелы переносных ракетных комплексов, ручных гранатомётов и огнемётов, а также средства защиты полковник показательно игнорировал. Несколько раз я улавливал рядом с трудом скрываемое удивление, замечал переглядывающихся гимназистов. Но не то, что вслух, а даже эмоционально присутствующие на лекции старались не показывать удивление, пока никому не было ясно как типы боеприпасов относятся к магическому сопротивлению. Понять связь многие не могли, но несмотря на это, все дисциплинированно слушали. Речь полковника звучала по-военному чётко, словно метроном, отсчитывая слова, складывающиеся в предложение, и в такт двигался кавалерийский стек, которым господин Николаев указывал элементы боеприпасов или брони. рассказывая о принципах действия и противодействия. Но всё когда-нибудь заканчивается. Закончилось и введение в часть военного дела с описанием принципов поражения защиты бронебойными, зажигательными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. Макетов ракет и выстрелов ПТРК, РПГ и РПО, кстати, полковник в лекции не коснулся. затронув лишь бы и припасы ствольной артиллерии. Надежда Геннадьевна вдруг обернулся полковник, безошибочно найдя взглядом Наденьку. Девушка, которая пристально следила за читающим лекцию военным, моментально вскочила на ноги, явно волнуясь. Прошу вас, дайте, пожалуйста, определение силы стихийного одарённого. После его обращения я невольно переглянулся с Валлерой. Очень уж традиция задавать вопросы нашей ясноглазой подруге мне что-то напоминала. Судьба, во взгляду принц так же, как и я, был подобным удивлён. Сила стихийного одарённого это размер энергии, которую он может сохранить и усвоить для использования. Между тем, отчеканила Наденька. Даже в полумраке хорошо освещена была только трибуна лектора. Было заметно, как загорелись румянцем щёки девушки. Благодарю, Надежда Геннадьевна. А теперь скажите, пожалуйста, нам, что такое ледяная стрела? Ледяная стрела это базовый и самый простой в освоении конструкт школы льда стихий воды, создаваемый посредством прямой трансформации стихийной энергии в твёрдое тело. По сути, кивнул и продолжив за Наденькой полковник Ледяная стрела это острый ледяной осколок, посредством броска которого осуществляется поражение цели. А теперь, Надежда Геннадьевна, перечислите нам, пожалуйста, школы, которые относятся к элементарной магии. К элементарной магии относятся школы стихий: воздуха, воды и земли. Всё верно. Мы знаем пять элементов: огонь, вода, земля, воздух и эфир. Но к элементарной магии относятся лишь школы, производные от трёх стихий, а не пяти. Как вы думаете, Надежда Геннадьевна, почему школа огня уже более 30 лет после дополнения в положение стихийного пакта не относится ни к элементарной магии, ни к универсальной, являясь отдельным направлением в классификации искусств владения? Мои знания не дают мне возможности ответить на данный вопрос, Сергей Александрович, побледнев от осознания собственной дерзости, произнесла Наденька. Заканчивала фразу она практически шёпотом, разнесённым по аудитории акустической системой. Но тем не менее, полковника её ответ более чем удовлетворил. Более того, он даже одобряюще улыбнулся девушке, словно призывая не волноваться столь сильно. впрочем, практически сразу вернув себе прежний холодно отстранённый вид. Для того, чтобы горизонт ваших познаний был расширен, я сегодня здесь и нахожусь. Дело в том, что сила одарённого, применительно к Adeptum огненной стихии, не может быть охарактеризована озвученным Надеждой Геннадиевной определением. Ещё один вежливый кивок, так и стоящий на ногах ясноглазый девушк Применительно к адептам огненной стихии определение будет звучать следующим образом. Сила одаренного – это сила мысли, умение контроля и концентрации. Это уровень его умения в обуздании потока энергии при создании конструктов, а также способность повелевать ими. После этой фразы «меня как холодной водой» окатило, потому что определение силы одаренного огненной стихии точь в точь повторяла определение силы одержимого, осваивающего владение тёмными искусствами. Хотя нет, не совсем слово в слово, потому что определение силы одержимого включало в себя ещё дополнение о том, что владеющий тёмными искусствами должен уметь повелевать созданными конструктами с помощью заклинаний. И звучало как: сила одержимого это сила мысли. Умение контроля и концентрации – это уровень его умения в обуздании потока энергии при создании конструктов, а также способность повелевать ими с помощью заклинаний. Дьявол, как известно, кроется в деталях. И последние два слова многое меняли. «Вот это поворот», – подсказал мне внутренний голос. И вдруг появилось подозрение – что всё же владеющий стихийной силой огня черноглазый полковник и будет нашим навигатором пусть он даже тёмными искусствами не владеет очень уж всё складывается да и говорит он я только сейчас это понял слово в слово как фон коллер на одной из наших лекций специально или они под ним и тем же наставлением к лекциям готовятся Все базовые конструкты школ элементарной магии продолжал между тем Николаев, да и некоторые конструкты школ универсальных, такие как молния, являются энергетическим зеркалом обычных природных явлений. В отличие от базовых конструктов школы огня. Да, на слуху всем вам известный огненный шар, но кто знает принцип действия базового конструкта огненный шар? Никто не знал. что полковника ничуть не удивило. Впервые он отошёл к стойке на трибуне и активировал что-то в управленческом меню. Сразу после большинство присутствующих гимназистов оказалось подсвечено красным. Вы все сейчас получили уровень доступа к необходимым учебным материалам, а также разделение на группы по 4 человека. В четвергу От каждой группы жду классификации ранговых конструктов, используемых владеющими стихийной силой огня, в сравнении с использующимися на поле боя боеприпасами. Можете быть свободны. Едва поднял уголок губ, демонстрируя вежливую улыбку Николаев, о том, что ждёт вопросов полковник не сказал, и никто из уходящих ни одного вопроса не задал. Хотя, как я заметил, желали этого многие. Но почему-то к этому на первый взгляд простому полковнику, не могущему даже похвастаться титулом, явно особое отношение. Когда большая часть гимназистов покинула помещение, и вновь перемигнули огни активированной защиты от чужого внимания, Николаев обернулся к нам и поднял руку. Сразу после этого его кисть оказалась объята языками пламени, а глаза загорелись оранжевым сиянием. Огонь как таковой при кратковременном контакте не является опасным элементом. Конструкты первого ранга из любой элементарной и большинства универсальных школ относятся к категории простых, но несмотря на это, смертельно опасны. Без дополнительных изменений ледяная стрела, шипы во всех вариациях, смерч, порыв, молния, сотрясение, прилив И прочие базовые конструкты обладают убийственным эффектом. От простого огня при кратковременном контакте может защитить даже человеческая кожа. Любой из вас может провести рукой над языками обычного пламени и не получить даже ожога. После этих слов полковник стряхнул с руки сформированный огненный шар, который беззвучно ударился в пол и, мознув языками пламени, испарился. Увиденное оказалось для меня неожиданностью, потому что все виденные мною применения фаерболов всегда заканчивались серьезными разрушениями. Обычным огнем, продолжил полковник и сформировал еще один огненный шар, поискав глазами цель, он запустил клубок огня в стойку трибуны. Прилетевший сгусток лизнул языками пламени дерева и исчез в воздухе. При кратковременном контакте не получится даже поджечь большинство предметов за исключением легковоспламеняющихся. От того, для достижения поражающего эффекта все базовые конструкты огненной стихии относятся к категории сложных. Коротко взглянув на макеты снарядов и ракет, я начал понимать, к чему ведёт лектор, и не ошибся. Для создания действенного конструкта школа огня Мне необходимо сгенерировать и собрать необходимое количество плазмы, сжатием достичь высокой плотности и после заключить её в стабильную силовую оболочку, для того, чтобы плазма не рассеялась в воздухе, но при этом высвободилась при ударе. Бросая короткие взгляды то на макеты снарядов, то на полковника, я всё более полно начинал понимать, вернее, догадываться, о чём идёт речь. Он Воздохнув короткую паузу, судя по всему, догадываться о подноготной лекции стал не только я один, продолжил. Любой конструкт школы огня выглядит для стороннего наблюдателя одинаково обычный огненный шар. Но за языками пламени скрываются конструкты совершенно разной формы, показал широким жестом на стенд с макетами снарядов полковниг. Ваши коллеги В течение 3 дней должны будут изучить и каталогизировать информацию о всех базовых конструктах огня, а также изучить их принцип действия с сходностью используемыми в вооружёнными силами армии цивилизованных стран боеприпасами. У вас всех допуск уровнем выше, и каждый из вас получит уже готовые данные о базовых конструктах и их соответствии принципам действия и поражающей мощности состоящих на вооружении боеприпасов. После этих слов полковник поднял руку и показательно медленно начал формировать конструкт. За тариф дыхания я смотрел, как из пылающего марио формируется оболочка и начинка, формы повторяющие бронебойный снаряд, рядом со стендом, у которого сейчас находился Николаев. И только после того, как конструкт был полностью сформирован, его закрыли языки пламени, скрывая форму и начинку огненного шара. Взмахнув рукой, полковник отправил конструкку на другую сторону зала. Стремительный, едва заметный глазу полёт огненной кометы, вспышка, удар и макет с листом пробитой танковой брони улетел к дальней стене. Сразу же сработали системы пожаротушения. Залив угол арены белёсой пеленой, загудела вентиляция. Теперь же обернулся к нам полковник После всей водной части я жду от вас неочевидный вопрос или комментарий, в котором подводил проведённой демонстрацией сравнение конструктов и боеприпасов. Последовала небольшая пауза, после чего полковник покачал головой. Не дождусь. Совершенно не расстроился он, из чего я заключил, что вопрос действительно не был очевидным. Что есть война? спросил вдруг полковник: "Надежда Геннадьевна?" Наденька вновь вскочила рывком, странно, вообще не с фон-коллером и Андре я от неё такой прыти не видел. Но лишь беззвучно открыла рот, не в силах сформулировать тысячи слов, потому как определение войны можно дать совершенно разными способами. Что есть война по фон Клаузевицу? Надежда Геннадьевна Вновь, едва улыбнувшись на краткий миг, демонстрируя эмоции сквозь холодную маску отстраненности, поинтересовался полковник. «Война – есть продолжение политики другими средствами», – моментально отчеканила Наденька. «Ну да, я в ней даже и не сомневался. Кому должны подчиняться военные?» «Военные должны подчиняться политикам, по фон Клаузевицу», – добавила Надежда. «А что есть политика?» Политика это концентрированное выражение экономики. Всё верно, кивнул полковник. Вопросы или комментарии от вас должны были звучать применительно к сравнительной стоимости представленных образцов боеприпасов и базовых заклинаний одарённых, продолжил он. После чего прошёл вдоль ряда макетов, показывая на боеприпасы и озвучивая стоимость каждого выстрела в золотых рублях. 80 руб., 120 руб., 320 руб., 110 руб., 50 руб. Когда полковник перешёл от артиллерийских снарядов к выстрелам ПТРК, суммы зазвучали гораздо более высокие. 1200 руб., 2600 руб., 3000 руб., 1800 руб. У себя дома я частенько катался на стрельбище и примерно представлял стоимость обычных патронов. Хорошо пострелять в денежном выражении это как купюрами бросаться или даже сразу кошельком. И вследствие этого немного интересуюсь экономикой военного дела. Вполне представлял, сколько денег взлетает в воздух после одного залпа артиллерийского дивизиона. Сейчас, слушая полковника примерил озвучиваемую цену ведения войны в золотых рублях на свой старый мир. Получилось сопоставимо. Стоимость выстрела мобильного противотанкового ракетного комплекса здесь также варьировалась от нижней планки стоимости автомобиля бизнес-класса до автомобиля класса люкс. Не говоря уже о работе системы залпового огня, когда за полный залп в воздух целый гараж премиум-класса вылетает И Е2, подумав об этом, вдруг понял, к чему ведёт полковник, и какого даже не вопроса, а вывода от нас он ждал. "Слушаю", заметил мой просветлённый взгляд полковник. "Присутствие одарённых на поле боя кардинально меняет экономику войны, именно так. Присутствие одарённых на поле боя кардинально повлияло на экономику войны". Технический прогресс давно сравнял возможности одарённых и обычных солдат в составе обученного подразделения. Применительно к солдату большого батальона, конечно же, сделал необходимую ремарку полковник. Но могущество стран большой четвёрки основано на том, что остальным странам для ведения войны одних лишь солдат и оружия недостаточно. Нужны ещё и большие деньги. Есть ли безадарённых в составе армии очень много больших денег. С момента технологического рывка и продвижения доктрины за горизонтного ведения войны, роль одарённых на поле боя на некоторое время считалась теряющей позиции. До того момента, пока не обнаружилась возможность стихийным одарённым действовать в связке с владеющими искусствами тайной школы элементальной магии. Теперь, создавая с помощью менталистов связь между бойцом-разведчиком и находящимся далеко от поля боя одарённым, смешанные тактические подразделения могут действовать не только на расстоянии, превышающем дальность огня ствольной артиллерии, но и преодолевать любые уровни средств защиты радиоэлектронной борьбы. Просто их игнорируя. Вы все здесь присутствующие уже разделены на группы. И к четвергу должны мне подготовить доклад по экономике действий, указанной в задании батальонно-тактической группы во время недавней девятидневной войны с расчетом гипотетической стоимости достижения показателей боевой эффективности, сходных с имеющими место в действительности, но без участия стихийных одаренных. Вся необходимая информация и задания уже у вас в ассистантах. Все, кроме сборной команды практической стрельбы, свободны. Вдруг Рубанул, заканчивая полковник, даже не поинтересовавшись наличием вопросов. Оставшиеся в зале, кроме нас, это были не более полутора десятка гимназистов. Вновь без малейшей задержки поднялись и покинули помещение. Буквально полминуты и на малой арене остались только мы в шестером и драгунский полковник. Проводив взглядом последнего Торопливо покинувшего зал гимназиста, я вернулся вниманием к партнёрам по команде. Все они произошедшему не особо удивились, а вот меня причина, по которой Золотая молодёжь относится к внешне непримечательному лектору с таким пиететом, всё более волновала загадочным флёром тайны. Николаев между тем отправился к краю трибуны и выкатил оттуда транспортировочный ящик с экипировкой. присмотревшись, я увидел на боку белого горностая знак Эльвиры. Удивлённо глянул он на царевну, но тут же вернулся взглядом к полковнику. Он уже выкатывал следующие ящики с броней, костюмами и оружием, в числе которых был мой. Как он его достал, почему я не знаю, только и мелькнуло у меня мысль. Моя экипировка за семью замками. чтобы её получить без моего ведома, нужно чёрт его знает, что нужно, но просто так сделать это не получится. Если только в этом Андре как-то не замешан. Облачаемся, господа и дамы, между тем спокойно произнёс Николаев. Эльвира двинулась к ящикам с экипировкой первой без малейшей задержки. Остальные потянулись следом, и судя по виду, вопрос: а что вообще происходит? волновал только меня. Вернее, только я один, видимо, здесь о чём-то не был в курсе. Меньше минуты потребовалось нам всем для того, чтобы переодеться и облачиться в бронекостюмы шавалье. Боевой режим, активная защита, сухо произнёс полковник. Блиснуло перед глазами голубоватым сиянием, оттеняя мир элементами тактической сети подразделения. По-иному стали слышны звуки. конструкты низкого третьего ранга, произнёс полковник, в руках которого уже горело два огненных шара, каждый из которых, как я теперь знал, скрывал конструкт в форме одного из Глянув на стенд с боеприпасами, додумать я не успел, потому что файерболы с рук полковников вдруг полетели в нас, и первый достался мне. Полыхнуло перед взором языками пламени, прозвучал аварийный зоммер И мир вокруг меня остановился. Движение сковало, перед глазами возникла темнота. Это была смерть, такая, какую испытывали в ходе матчей все наши противники из Семипалатинска и Красноярска. Но это была очень быстрая смерть. У меня просто в уме не укладывалось, как именно это произошло и почему защита брони костюма так легко спасала перед простыми конструктами третьего ранга. После того, как темнота пропала, я быстро поднялся на ноги и по жесту полковника поднял забрало. Как и остальные, успел заметить я, ваши покинувшие зал коллеги из первой группы допуска к четвергу должны предоставить мне доклад по классификации базовых конструктов школы огня, из второй группы по сравнительной экономике войны. Также к четвергу вы В составе своей группы сделайте оба доклада к завтрашнему вечеру. После того, как приму вашу работу, у нас состоится первое занятие по сопротивлению стихийной магии. Полковник говорил, и постепенно его глаза наливались огненным сиянием, а в руках появилось два пылающих широких клинка. Осмотрев нас, он неожиданно дал объяснение происходящему. Концепция проведения национального российского турнира немного сменилась. И чтобы вам не быть униженными в матчах с одной из команд одарённых, в ближайшие 5 недель нам предстоит очень много работы в самых разных сферах грани реальности, добавил полковник, после чего языки пламени вдруг взвились со огненных мечей исчезая. Я только выдохнул беззвучно. потому что в руках Николаева теперь было два самых настоящих клинка тьмы. И смотрел он на нас заполненными непроглядным мраком глазами. Напоминаю, следующая наша встреча завтра в аудитории класса Индиго в 17:00. Кивнул полковник и встряхнул руками, заставляя клинки тьмы рассеяться. Осмотрев нас на прощание, уже ставшим обычным взглядом Он чётко развернулся и пошагал к выходу. После того, как дверь за ним закрылась, несколько минут царило молчание. Все пытались осмыслить увиденное, что не укладывалось в рамки привычной реальности. Но не может одарённый выше третьего ранга свободно оперировать тьмой. Это невозможно, исходя из всей слышанной нами ранее информации. Впрочем, Нет ничего невозможного. И ребёнок, который уверенно считает, что детей приносит Аист, а подарки под ёлку кладёт Дед Мороз, тоже в некоторый момент жизни оказывается перед неопровержимыми фактами объективной реальности. Ну, ёж, матрёшь, подписание, вдруг произнёс Валера. Я был настолько ошарашен, только что увиденным, что даже не подумал отметить украденное им у меня выражение её матрёш, над которым он всегда насмехался как над плебейским. Глядя на расстроенного принца, я не сразу понял, о чём речь. Но зацепившись взглядом за значки дополненной реальности на периферии зрения и оглядев показатели сохранности экипировки, с удивлением понял: бронекостюм придётся менять. И судя по нескольким раздавшимся возгласам, Остальные тоже обратили на это внимание. "Да как так-то?" со знакомой ему ему миру интонацией ошарашенно произнесла Эльвира, употребив ещё одно часто используемое мной выражение. Всё общее изумление понятно. Конструктом третьего ранга вывести из боя бронированный костюм шивальье это тоже из разряда неизведанного. Но сейчас больше меня интересовал совсем другой вопрос. «Минутку внимания можно?» – прервал я сбивчивый комментарий. «Это вообще кто?» «Это? Это кто?» «Господин Николаев», – кивнул я в сторону двери, за которой исчез наш новый навигатор. «Я не могу понять, почему к обычному мотострел Драгунскому полковнику такое настороженное и почтительное отношение». Недоуменное молчание было мне ответом. «Похоже, что...» Они не совсем поверили в то, что я не знаю, кто это. Надежда Геннадьевна, использовал я гарантированный и проверенный способ. Скажите, пожалуйста, чем примечательна личность господина Николаева? С своим вопросом, что неожиданно, я поставил Наденьку в тупик. Она несколько раз открыла и закрыла рот, даже не знаю, что сказать. Вместо неё заговорила Эльвира. Фамилию Николаев, Сергей Александрович получил в возрасте 25 лет, когда отказался от титула и расходов на своё содержание, не отказавшись при этом от выполнения обязанностей по отношению к своей стране. Сейчас Сергей Александрович преподаёт в Академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Мм, ясно. И И да, Артур. Это важно. Вопрос, который ты задал, из категории тех, что не принято произносить вслух. Имей это в виду. Как и вопрос, почему это произошло, на него ответа никто не знает. А если знают, то молчат. Судя по способностям, выделил я последнее слово, намекая на продемонстрированные полковником клинки тьмы, ответ на вопрос, почему именно это произошло, лежит на поверхности. Теперь да. Покладисто согласилась Эльвира. Подскажи, как титул Сергея Александровича звучал? поинтересовался я, начиная о чём-то догадываться. Его императорское высочество, государе наследник, цесаревич и великий князь. Сын? уточнил я, потому что внешне полковник на императора был совсем не похож. Старший, кивнула Эльвира. А почему боюсь показаться невежливым, но у нас до завтрашнего дня весьма много работы. Может, отложим этнографические интересы на потом и займёмся делом? прервал меня Валера.